Глава 25. Читаем о грядущем конце света. С первой страницы Нью-Йорк-Пост громадные заголовки кричали. «Конец человечества! Глобальный хаос! Полное отключение электроэнергии! Гамма-облако накрывает планету и несет смерть! Америка следующая!» Специальный заключительный выпуск. 17 марта 2018 года. Прошлой ночью, по американскому времени, нашу планету накрыло гамма-облако. и со всего мира стали поступать первые сообщения. Гибель всего живого на Земле была катастрофической. Первыми пострадали крупные города Австралии и Японии — Сиднея, Мельбурн, Токио и Осака. Люди просто падали замертво там, где стояли — на улицах, в своих домах, повсюду. Самолёты тех авиакомпаний, которые решили не отменять полёты, просто рухнули на землю. Некоторые падали на города и сносили целые здания — В одно и то же время вся электроэнергия повсеместно отключалась, а электроника выходила из строя. В некоторых городах социальным сетям и камерам замкнутого контура удалось протянуть какое-то время после появления облака, и жители других стран в течение нескольких минут могли видеть записи происходившего, прежде чем телефоны и камеры выключились. Возможно, нам было бы лучше этого не видеть. Количество выживших невероятно маленькое, возможно, половина процента всего населения. Усилились общественные беспорядки. Вспыхнули пожары. Выжившие сбиваются в банды и бродят по улицам, захватывая супермаркеты и грабя дома. Всего 12 часов осталось до того, как планета повернется, и Соединенные Штаты подвергнутся воздействию гамма-облака. Так что это последний выпуск нашей газеты. И редакторы искренне желают вам всем удачи. Да поможет нам всем Господь. «Это будущее», — выдохнула я. Мы в будущем, но уже после того, как 17 марта наступил конец света. Да, но сколько времени прошло с тех пор? Боу уставился на почти тропические заросли, поглотившие станцию метро. Потребовались бы годы, чтобы всё это выросло. Я разорвала вторую упаковку и вытащила номер «Нью-Йорк Таймс». Он был очень тонким, всего надюжен у страниц, тоже датирован 17 марта и провозглашён спецвыпуском. «Крах Америки». Закон и порядок прекратили существовать. Это не заняло много времени. Как только на новостных сайтах и в социальных сетях начала распространяться информация о том, что происходит в других частях света, общественный порядок, каким мы его знаем, полностью рухнул в Америке. Все началось с незначительных преступлений на почве ненависти и других случаев беспорядков, которые омрачили город на прошлой неделе. 9 марта произошло кровавое нападение на здание университетского клуба, Примечание. Частный закрытый клуб в Манхэттене — один из самых престижных в Нью-Йорке. Конец примечания. А 14 марта конфликт ещё больше обострился. Но вчера всё завершилось полным крахом общественного порядка. Полиция исчезла с улиц, и как только это произошло, беззаконие взяло вверх. Последний оплот цивилизации на Земле. То, что Америка стала последней крупной страной, на которую обрушилась гамма-облако, дало нам возможность с первого ряда наблюдать за разворачивающимся концом света. И это было ужасное зрелище. К сожалению, этот причудливый поворот судьбы также дал нам время, большую часть дня, чтобы подготовиться к нашей собственной кончине. Большинство американцев проводили время со своими семьями. Некоторые, наоборот, ушли из семей. Многие собрались в церквях и синагогах, чтобы примириться со своими богами. Но гораздо больше, к сожалению, впали в ярость, и стали сводить старые счёты. Сюда входит и недавнее преднамеренное падение авиалайнера с пассажирами на борту на взлётно-посадочную полосу в Международном аэропорту Денвера. Здесь, в Нью-Йорке, в последние три дня снова и снова происходили ужаснувшие многих случаи взлома и разграбления богатых домов в Верхнем Иссайде и Вессайде Манхэттена. Подобное также имело место в пригородах Скарсдейл, Рай и Золотой Треугольник. То, что большая часть грабежей была совершена не только людьми из бедных слоев населения, но и представителями среднего класса, как взрослыми, так и подростками, обнаружила ту ярость, которая, оказывается, тлела под поверхностью нашего благополучия. Лотерея. Кому жить, а кому умирать. Когда последствия воздействия гамма-облака неудержимой волной прокатились по Азии, соцсети быстро заполонили слухи о том, кто выжил после облучения невидимой радиацией, а кто нет. Информация появлялась за несколько мгновений до того, как активность в аккаунтах пугающе исчезала. Короткие фрагменты видеозаписей со взломанных камер слежения, которые с волнением смотрели в других странах, демонстрировали дикие сцены на улицах, в парках, тюрьмах и больницах. Камера видеонаблюдения на одной из улиц Мельбурна в Австралии засняла многотысячную толпу людей, собравшихся у церкви. Только что они все стояли, а в следующее мгновение все, кроме одного, рухнули на землю. Через 10 секунд и сама камера погасла. И по мере того, как электричество волнообразно отключалось в направлении с востока на запад, в соцсетях появлялось все меньше изображений, постов или твитов. Лишь тишина. Свидетельства и слухи о том, кто выжил, были разнообразны. В Нагасаке, в Японии, ученики одной из начальных школ остались в живых, в то время как практически никто больше в городе не выжил. В отчаянной попытке выяснить причину произошедшего, было замечено, что школа сама обеспечивала питание своих учеников, и в рацион входила местная свежевыловленная сырая рыба. В больнице для душевнобольных в Мумбаи, в Индии, три четверти пациентов выжили, а все врачи упали замертво. Заключённые целого крыла тюрьмы строгого режима в Гуанчжоу, на юге Китая, не пострадали от гамма-излучения. Когда их охранники упали замертво, они сбежали. Сообщалось также, что подобное произошло в тюрьмах строгого режима в Японии, Турции и некоторых частях России. Что у всех этих случаев общего? Кто эти немногие счастливчики, которые выжили? И действительно ли это везение — обнаружить себя выжившими, по сути, в одиночестве, в руинах мира, население которого сократилось с 7 миллиардов до пары миллионов? и имеет ли это сейчас значение. Даже если употребление сырой рыбы или прием антипсихотических лекарств может спасти вас, где их теперь достать? И успеете ли вы съесть или проглотить дозу, достаточную, чтобы развить устойчивость своего организма к гамма-излучению? Всем спасибо, но это конец. Сегодня в этом обычно шумном отделе новостей тихо. Те из нас, кто пришел на работу, в основном одинокие люди, которые видят в этом офисе свой дом, а в коллегах — свою большую семью. А многие сотрудники типографии и курьеры сделали это с единственной целью — сдать последний выпуск нашей великой почтенной газеты. Некоторые газетные киоски получат это издание, некоторые — нет. Это зависит от того, пришел ли ваш курьер сегодня на службу. Компания предоставила каждому из нас решать это самостоятельно. А пока невидимая волна смерти и электромагнитного коллапса идёт через Европу и Атлантический океан к Соединённым Штатам, мы тем временем желаем вам всего наилучшего. Засим редакционный совет «Нью-Йорк Таймс» с вами прощается. Да смилостивится Господь над нашими душами. Мы с Го переглянулись. В последние дни люди сходили с ума, проговорила я. Бунты, убийства, бедные против богатых. когда уже нечего терять и нет полиции, чтобы арестовать тебя, — ответил Бо, — ценности меняются. У меня в голове крутились мириады мыслей. Конец цивилизации, общественная анархия и то, что случится с моей семьёй во время этого хаоса. Наше недолгое совместное будущее с Бо и тот простой умопомрачительный факт, что этого всё ещё не произошло. — Бо, — серьёзно сказала я, — что же нам делать? В нашем Нью-Йорке, настоящем Нью-Йорке, «Сегодня 23 февраля. Ещё есть три недели, прежде чем всё это произойдёт. Что нам нужно делать?» Бо покачал головой. и «Я не знаю...» Внезапно странный звук прорезал воздух. «Клич, как у охотника в джунглях и -я? он е снаружи ты это слышал быстро спросила я. е е е е е е Затем из туннеля станции раздался ответный вопль. «Ауи!» «Здесь кто-то есть!» Прошептала я. «Уходим!» — прошепел Бо. «Бегом назад к колодцу! Давай!» Мы вылетели из метро. Музей естественной истории маячил позади нас в сумерках раннего вечера, когда мы бежали через клеверное поле, в которое теперь превратилось в Парк Уэст. Мы перепрыгнули через низкую ограду парка и приземлились на грязную землю среди кустов. Босс сжимал в руках по одному экземпляру «Пост» и «Таймс». Я рискнула оглянуться назад, но не заметила ни движения, ни преследователей. А потом увидела его. Чёткий на фоне темнеющего неба силуэт человека на крыше музея естественной истории. Стоя неподвижно, он смотрел прямо на нас. Толстовка с капюшоном прятала его лицо в тени, так что я не могла разглядеть черты. Был ли это тот самый человек, который кричал на Реда и глумился надо мной? Мы с Бо, сломя голову, побежали сквозь парк. Перескочили через мост над заросшие дуванчиками 79-й поперечной, промчались мимо шекспировского сада, обогнули шведский коттедж и, наконец, добрались до колодца, за край которого по-прежнему был зацеплен крюк, а внутрь спускалась верёвка. Мы не собирались ждать, чтобы проверить, не преследуют ли нас. Я забралась в колодец первой, быстро соскользнув вниз по верёвке с узлами. Когда я спустилась... Бо отцепил крюк от края колодца, засунул его за пояс и, используя руки и ноги как распорки, пополз вниз по узкой шахте, прижимаясь к стенам, пока не свалился на кучу мусора рядом со мной. «Не стой!» — скомандовал он. «Беги дальше!» Мы со всех ног помчались вперёд по второй половине туннеля, и через долгие 400 метров моё сердце подпрыгнуло от облегчения. Впереди показался портал выхода. На ходу я несколько раз оглядывалась, но преследователей не было видно. Мы добрались до портала, задыхаясь и тяжело дыша, и Бо вложил камень в маленькую пирамидку. Завеса света вспыхнула над древним дверным проёмом. Мы с Бо одновременно шагнули в него. И оказались внутри пещеры выхода в нашем времени. Бо тут же забрал жёлтый камень из пирамиды, и колеблющаяся завеса света исчезла. Всё, что осталось, — это пустой дверной проём и туннель за ним. Я с трудом пыталась отдышаться. Несмотря на холод, моя школьная форма была влажной от пота. Бо тоже с силой втягивал воздух, все еще сжимая газеты в руке. Переполненный адреналином, он усмехнулся. «Это было невероятно!» Я могла лишь кивнуть в знак согласия. «Невероятно» даже близко не описывает то, что сейчас произошло.